Глава 10. Вена. Австрия. Территория ЕС. Центр города. Отель Зариц Карлтон. Апартаменты Марго. 19.05. Марго мерила гостиницу упругими шагами, напоминая всем своим видом рассерженную кошку. Гнатьев застыл в кресле безмолвным изваянием. Заместитель главы разведки клана выглядел задумчивым и рассеянным. Борис Альшанский, капитан гвардии и бывший начальник охраны делегации, стоял у дверей в соседнюю комнату, опираясь на косяк. Руки гвардейца лежали на груди скрещенными, лицо оставалось бесстрастным. Карл Бергер, лейтенант и нынешний глава охраны делегации, сидел на стуле белый как мел, откинувшись на высокую спинку и стараясь не показывать, насколько ему тяжело сохранять прямое положение после ранения. Хотя его и вылечили почти сразу после того, как вытащили из-под завалов, слабость в теле все еще оставалась. В помещении стояла гробовая тишина уже несколько минут. Лишь подол платья Марго шуршал, пока она пересекала комнату из угла в угол. Это еще не все плохие новости. Наконец разомкнул уста Гнатьев, посчитав, что прошло достаточно времени. Княжна как будто только этого и ждала. Произошла резкая остановка, порывисто разворот, в лицо шпиона уставились горящие гневом глаза. «У вас больше не может быть плохих новостей, господин главный шпион!» прошипела она. Из взбешенного хищника семейства кошачьих девушка во мгновение ока превратилась в приготовившуюся к броску ядовитую змею. Перемена оказалась столь молниеносной, что даже привыкший ко многому Гнатьев вздрогнул. На секунду ему показалось, что родственница князя не выдержит и набросится на него прямо здесь, невзирая на этикет. И использовать будет при нападении не банальную магию, а вцепится в горло голыми руками. Намерения княжны прочитывались столь явственно, что перед глазами двух других участников совещания промелькнула похожая картина. Борис сделал шаг вперед, готовый перехватить возлюбленную. К счастью, выдержка аристо победила эмоции мага. Марго лишь зло скрипнула зубами, отворачиваясь к окну. Рука Гнатьева машинально метнулась к шее поправить галстук и заодно убедиться, что пальчики княжны все же не добрались до горла. Слишком уж яркий образ с удушением вспыхнул в мозгу. «Так какие еще плохие новости вы нам принесли?» Альшанский вернулся на прежнее место. На доверенное лицо князя гвардеец смотрел без всякой приязни. Помнил, что тот не заступился за него перед принцем. «Говорите!» Властно бросила Марго через плечо. Леонид Николаевич поднялся из кресла. «Наемники. ЧВК ловчие смерти. Они исчезли. В полном составе. Было видно, что сообщать настолько неприятное известие, гнать его трудно». Глаза княжны сузились. «Наемники, которых наняли по вашей рекомендации» тихо уточнила она. Разведчик открыл рот, собираясь возразить, что тут не его вина, что солдат удачи выбирали исключительно по репутации, но быстро понял, что любые оправдания прозвучат беспомощно. Гордость кланового воина заставила промолчать. Он нанял этих людей, ему отвечать за последствия, взирая ни на что. Как ни странно, На помощь старому лазутчику пришел Борис. Опальный капитан хоть и был гвардейцем, но хорошо понимал особенности работы на нелегальной основе среди чужаков. К тому же свою роль сыграла цеховая солидарность, как-никак оба принадлежали к силовому крылу клана. «Не думаю, что сейчас стоит выяснять отношения между своими», нейтрально заметил Альшанский. Марго перевела взгляд на любовника, И столько стыла и стужи было в ее ярких глазах, что у гвардейца по спине пробежал холодок. Никогда раньше она на него так не смотрела. — А я думаю, для этого как раз самое время. Княжна медленно подошла к любовнику. — Ты понимаешь, что если Влад погибнет, я лично прикажу всю вашу троицу повесить прямо на улице этого паршивого городка. Тоненький пальчик княжны пробежался по скуле Бориса, заставив того приподнять подбородок и взглянуть к княжне прямо в глаза. «И это еще будет гуманно по отношению к вам. Даже думать не хочу, что с вами сделает князь, узнав, что вы позволили похитить его сына». Гнатьев откашлялся. «Вообще-то в этом деянии повинны все присутствующие». Напомнил он, проявив неожиданную храбрость, смело взглянув в лицо кузины принца. Как доверенная фигура главы клана, он отдавал себе отчет, что наказание будет серьезным. Но также понимал, что удар придется по всем. И неважно, какая доля крови текла в жилах других сопричастных. Марго прочитала это по взгляду разведчика. «Да, я тоже виновата и признаю это». — жестко сказала она, — и готова нести ответственность за свои деяния. Но у меня хотя бы есть оправдание. Для меня это новое место, незнакомое и непривычное. Чем будете оправдываться вы? Пылающий гневом взор огненным копьем вонзился в разведчика. Тот стойко выдержал удар. Против нас действовала хорошо подготовленная группа. Люди, которые это спланировали, заранее все просчитали. Ловушку ставили именно на Влада, а не на кого-то другого. Еще одну долгую секунду Марго испепеляла взглядом проштрафившегося шпиона и лишь затем отвернулась, сохраняя хмурое выражение лица. «Может, для начала стоит выслушать того, кто непосредственно находился на месте происшествия?» — предложил Борис и указал на второго гвардейца, присутствующего в комнате. Карл попытался подняться, Марго раздраженно махнула рукой. — Сиди, не хватало еще, чтобы ты здесь упал в обморок. Бледный, со впалыми щеками от истощения, Бергер упрямо выпрямился. Когда произошло обрушение и защитные артефакты разрядились, Он еще несколько минут удерживал огромные обломки из бетона, используя собственную силу. Остальные четверо гвардейцев к этому моменту уже потеряли сознание. Княжна без особых восторгов встретила демонстрацию маленького бунта к собственному приказу, но ничего не стала говорить. Знала, что бесполезно. Честь, гордость, чувство собственного достоинства — Воинов клана всегда отличали эти черты. Так что там произошло? Про какую магическую активность вы докладывали непосредственно перед штурмом? Хмуро поинтересовалась она. Локальные чары ограниченного воздействия маскировались под заклинание массового поражения. Мы слишком поздно это поняли и не успели вовремя среагировать. Основной контур плетения имел второй уровень, сработавший когда мы оказались внутри. Голос лейтенанта прозвучал глухо. То есть это были не артефакты? Как и любой кречет, относящийся к правящему роду, Марго разбиралась в магии на должном уровне, но не была узким специалистом по боевым чарам, в отличие от даже рядового гвардейца. Абсолютно. Это было чье-то направленное воздействие, «Структура задействованных плетений однозначно указывает на участие квалифицированного мага, хорошо разбирающегося в сложных заклятиях», — четко ответил Карл. И пошатнулся. Слабость дала о себе знать в самый неподходящий момент. Марго нервно дернула рукой. «Та «Да ты! А то и в самом деле грохнешься на пол. Кто нам потом расскажет о случившемся...» «Все твои подчиненные пока под действием лечебных чар». Указание на то, что он является на данный момент единственным источником информации, напомнило о долге, и Карл послушно опустился на стул. Четверых гвардейцев, бывших с ним при штурме, действительно погрузили в целительский сон для полного восстановления от полученных ран. Его, как командира, привели в чувство первым, Затратив на лечение прорву энергии Влад говорил о ренегатах Это может быть кто-нибудь из отступников? Марго испытывающе взглянула на Гнатьева Разведчик пожал плечами С учетом произошедшего Полагаю, что это самый вероятный вариант Кто еще мог создать столь сложное плетение Как необученный маг? Борис шевельнулся «Это могли быть волки? Или кто-то еще?» — предположил он. Марго скривилась. «Какой смысл? Сорвать переговоры с Техно? Это можно было сделать куда проще, без угрозы войны с кланом Кречета». «Они бы так не рисковали», — подтвердил Гнатьев. Возникла короткая пауза. «Тогда остается Ренегат. Кто бы это мог быть?» — Кандидатов хватает, — неохотно признал Гнатьев. — Необходимо время, чтобы сузить круг подозреваемых. Марго упруго прошлась по комнате, резко остановилась и раздраженно бросила. Влад неплохо облегчил им задачу. Бросился вперед, сломя голову, хотя перед этим сам рассуждал о возможной ловушке. — Мальчишка. Последнее слово прозвучало с ноткой гнева. Остальные предпочли не заметить опасное замечание. Никому не хотелось однажды оказаться между молотом и наковальней. Когда дело касается чистокровных потомков первых кречетов, простым людям лучше держаться подальше. Он думал, что активированное заклятие уничтожит целый квартал, попытался оправдать принца Гнатьев. — Молодости свойственна поспешность, — меланхолично обронил Борис. Марго гневно перевела взгляд с разведчика на любовника. — Влад совершил глупость. Мы все это прекрасно понимаем. Вопрос сейчас в другом. Что будем делать и где его теперь искать? Судя по всему, его захватили живым, иначе нашли бы тело. Альшанский поджал тонкие губы. — Дорогая... Ты забываешь еще об одном. Надо информировать дом о случившемся. Чем дольше мы это будем скрывать, тем виноватее будем выглядеть потом. Необходимо немедленно послать сообщение и сделать это желательно без помощи техно, на всякий случай. Княжна сделала несколько порывистых шагов и опустилась на ближайший стул несколько секунд она сидела молча глядя в пустоту представляю какой там поднимется переполох наконец устало вымолвила она и кого назначат виновным в случившемся продолжение не прозвучало, но об этом остальные подумали одновременно сторонники михаила второго наследника получат серьезное преимущество Не исключено, что вину захотят возложить на другую сторону, сделав членов делегации сообщниками. Большая политика всегда сопровождалась неожиданными ходами. «Не хотелось бы подобное произносить вслух, но возможно ли, что это дело рук противников договора между империей и Техно?» – беспечно поинтересовался Борис. Марго быстро стрельнула глазами на любовника – И как-то разом подобралась. Гнатьев нервно сглотнул, бросив напряженный взгляд сначала на княжну, затем на Карла. Подобные вопросы не должны звучать вслух. А если звучат, то исключительно в узком кругу и только полунамеками. Во избежание. Непростительный промах со стороны того, кто не один год обретался на вершине клановой иерархии. Альшанский заметил реакцию на свои слова и опомнился. «Это всего лишь мысли вслух», — примирительно объяснил он, приподнимая перед собой руки. «Держи подобные мысли при себе», — раздраженно бросила Марго, больше ничего не сказав. «Место действия неизвестно. Время действия неизвестно». Первым делом ощутил запах, пахло сыростью, ржавым металлом и чем-то затхлым, напоминающим гниль старой древесины. В голове мутилось, во рту чувствовался привкус запекшейся крови, в горле правило бал пустыня Сахара. Попытка открыть глаза отозвалась ужасной резью и желанием провалиться обратно в беспамятство, чтобы не терпеть муки. В верхней части затылка что-то стрельнуло и прокатилось по черепу волной, наполняя сознание болью. К горлу подступила тошнота, мышцы казались ватными, руки едва шевелились, а каждое движение отдавалось ударом тока по нервам. Что со мной происходит? Это не похоже на обычное похмелье. Стоило об этом подумать, как мозг пронзили воспоминания. Фрагменты памяти стремительно складывались в мозаику стройной картины последних минут нахождения на развалинах банка. Точно. Захват заложников. Взрыв. Попытка вытащить своих из развалин. Потом темнота. На меня напали. И не просто напали а используя магию. Это я помнил четко. Значит, атака — дело рук мага. Техно использовали бы свои технологические штучки. Выходит, что к происшедшему причастен кто-то из кланов? Думать было мучительно больно. В голове до сих пор плавал туман. Чем это меня так приложили? Использовали явно что-то приличное — Как бы не мерцающие облака. Поганая штука, даже для мага полного круга, представляющая нешуточную опасность. Хм. А не этих личар я опасался, когда обсуждал захват с разлюбезной кузиной? Будет забавно, клянусь всеми тенями. Ирония судьбы, чтоб ее. Проснулся? Не притворяйся. Я вижу, как подрагивают твои ресницы, и ощущаю попытки взять под контроль магический дар. Лучше не дергайся, сделаешь себе больно. Женский голос, властный и холодный, и что особенно плохо, совершенно незнакомый. Проклятие. Кто бы она ни была, она права меня словно окутывало плотное покрывало мешавшее задействовать даже простейшие чары паршивое ощущение чувствовать себя совершенно беспомощным я осознал себя сидящим на стуле руки стянуты сзади жестко за высокой спинкой ноги привязаны к ножкам плотно чем то широким и эластичным так и будешь притворяться я открыл глаза Первым делом осмотрел помещение, демонстративно игнорируя находящихся рядом людей. Плохое освещение, грязные стены, отсутствие окон, запустение и мутные прямоугольники давно немытых ламп. Похоже на заброшенный склад. Или нечто подобное. Звуки снаружи не доносятся, значит, расположен где-то в глухом месте. С учетом недостатка знаний местной географии, это могло стать большой проблемой в ходе освобождения, если мне, конечно, вообще удастся отсюда выбраться живым, что далеко не факт. Магия так и оставалась недоступной. Последнее напрягало больше всего. Ощущение припоганнейшее все равно, что проснуться и обнаружить, что лишился одной из конечностей. Обрати внимание на его поведение. Спокоен, выдержан, сохраняет хладнокровие. А ведь ему всего восемнадцать лет. Знаешь подростка, который вел бы себя так же в подобных обстоятельствах? Это показательный момент, — сказала женщина, обращаясь к кому-то рядом со мной. «Надолго его не хватит», — ответил мужской голос. Говорили на английском. Стоило взять на заметку. И только закончив осмотр комнаты, переключил внимание на говоривших. Мужчина оказался знаком, и это почему-то не удивило. Арлет Роуз, командир отряда «Ловчие смерти». Долговязый сухарь с лицом аскета. Наемник, который должен заниматься моей охраной. Действительно, судьба не лишена иронии. А вот женщина незнакома, по крайней мере, не уверен, что видел ее прежде, хотя не могу утверждать стопроцентно, так как в голове все еще плавал туман. Длинные стройные ноги, тонкая талия, крупная грудь, высокая шея, волосы цвета начищенной меди, глаза яркие, темные и слегка красноватые, выдают принадлежность к обладающим дарам, одета в обтягивающие брюки туфли на высоком каблуке, белую блузку и короткий пиджак, едва закрывающий поясницу. Лицо очень выразительное, красивое. Она смотрела на меня с интересом, словно ждала реакции на увиденное. «Удивлен?» — поинтересовалась женщина. Я никак не отреагировал на прозвучавший вопрос. Вместо этого поглядел мимо эффектной фигуры к видневшейся двери. Выход охраняли два бугая в уже виденных у здания захваченного банка одеждах наемников. Только тогда солдаты удачи были вооружены пистолетами и дробовиками, а сейчас продвинутыми штурмовыми винтовками. Справочники утверждали, что подобное оружие могло выпускать до 700 пуль в минуту. Не знаю, правда ли это, но не хотелось проверять данный факт на себе. Заметив мой оценивающий взгляд, женщина усмехнулась. — Не волнуйся, снаружи находится еще несколько человек, — сообщила она, прервав любые мысли о побеге, еще на стадии планирования, и предостерегла. — У них приказ стрелять без предупреждения. — Просто отлично. Ситуация становилась все веселей. Я продолжал молчать. Женщина-маг, это однозначно. Эманации силы прорывались даже сквозь закрытую ауру. И это без учета внешних признаков в виде глубоко насыщенного цвета глаз. Мое молчание им не понравилось. Командир наемников сделал шаг вперед и медленно замахнулся. «Не бить!» — хлестко прозвучал приказ женщины. По моим губам пробежала усмешка. «Хороший спектакль!» Правильный. Все, чтобы вызвать у пленника чувство признательности к одному из пленителей. Как же сглупил. Сам ведь предполагал ловушку, и сам с радостью бросился в нее. И все из-за желания предотвратить массовую бойню. Правда, тут можно найти оправдание. Выстроенное изначально заклятие могло стереть с лица земли не только несколько городских кварталов, но и отель, где находилась делегация клана. Так что, в каком-то смысле, я спасал своих. Наверное, на это и был расчет. «Применять силу только в крайнем случае», — предупредила женщина, помедлила и добавила. «Но «Ну и не стоит его недооценивать», — говорила она неспешно, словно все время мира имелось в ее распоряжении. «Что он может сделать? Без магии он обычный мальчишка». Презрительно бросил наемник. Женщина улыбнулась. О, поверь мне! И без магии этот юноша довольно опасен. Его с детства обучали убивать. Так ведь? Она взглянула мне прямо в глаза. Сколько жизней ты уже забрал, принц? Сколько крови уже пролил? Несколько. Хрипло выдохнул я. Она рассмеялась. «В реальности, может быть. Но ведь мы говорим о другом?» Проклятие. Она действительно одна из нас. Из тех, кто относился к клановой элите». «Да, я знаю о наведенных на грезах. Сама через это прошла. Неприятное, но необходимое действие на пути взросления каждого потомка первых властителей магии». Наемник недоуменно нахмурился. Он не понимал, о чем идет речь. Женщина полуобернулась к нему. Всех, у кого в жилах течет древняя кровь, готовят особым образом. И делают это с раннего возраста. Уже в 10 лет каждый из нас умел убивать. Не в плане навыков, хотя они тоже прививались, а в плане психики. Детскую личность сначала ломают, а затем воссоздают заново по специальным лекалам. Это делается через особые заклинания, называющиеся наведенными грезами. После такой обработки любой из наследников старой семьи в случае необходимости сможет убить человека. Без сомнений, без колебаний. Полученная информация произвела на командира Ловчих должное впечатление. «Теперь он смотрел на меня с настороженностью бывалого воина», понимающего, что порой за безобидной внешностью может скрываться матерый хищник. «Так готовят всех детей в кланах», — уточнил он. Женщина качнула головой. «Нет, только избранных. Процесс очень долгий и трудоемкий». Она вновь взглянула на меня. «Власть не терпит слабости, так?» И вновь по полутемной комнате рассыпался тихий смех. «Не обманывайся. Перед тобой не ребенок, а живое оружие. Результат многовековой евгенической программы — венец линии крови. Не мерзко ощущать себя продуктом родовых программ?» Женщина смотрела в мое лицо, не отрывая взор. «А тебе?» Я решил вернуть оскорбление. Плевать. Хотели бы убить, давно бы убили. Она перестала смеяться, молча подошла ближе. Тонкий палец ткнулся в стилизованное изображение кречета на рубашке и медленно пополз вверх, пока не уперся острым ногтем в мой подбородок. «Не дерзи, малыш!» Во мне всколыхнулась ярость. В ее голосе, в ее обращении чувствовалось пренебрежение. Так относятся к безобидным зверушкам, которых не принимают всерьез. Ярость росла, требуя выхода. Воздух пошел рябью, послышался глухой треск, волны невидимой энергии прокатились по комнате. Стоявшие у дверей часовые заволновались, Оружие в руках наемников дернулось, принимая боевое положение для стрельбы. Артефакты-блокираторы мучительно застонали под давлением обрушившейся мощи сырой силы. Казалось, еще чуть-чуть и оковы спадут. Но длилось это недолго. Энергия уходила в пустоту, поглощая направленное воздействие, как бездонный колодец. А затем... Наступил черед слабости. Тело обмякло, навалилась усталость. «Силен», — одобрительно кивнула женщина, и тут же жестко закончила. «Но недостаточно». Я с ненавистью глядел на нее. Мне хотелось встать и убить ее, вцепиться в горло, почувствовать, как мягкая ухоженная кожа сминается под пальцами, и медленно сжимать, ощущая, как из рыжей стервы капля за каплей уходит жизнь. Она перестала улыбаться. Что-то в моих глазах мелькнуло такое, что вызвало беспокойство. Кажется, не ожидала столь резкой реакции. Командир наемников шевельнулся. — При первой возможности этот мальчик прикончить тебя, — сказал он сухим тоном, обращаясь к женщине. С ее стороны последовал неторопливый кивок. «Я знаю», — спокойно признала она, и опять растянула мягкие губы в холодной улыбке. «Но если бы я боялась смерти, я бы никогда не стала тем, кем являюсь сейчас». Женщина сделала шаг, поворачиваясь ко мне боком, и меня вдруг озарило. Что-то знакомое проскочило в этом движении. «Где-то я уже ее видел». Понадобилось несколько секунд, чтобы вспомнить. Заметив мои расширившиеся глаза, она рассмеялась. «Что, малыш, наконец-то понял, с кем тебя свела судьба?» Я мрачно кивнул, не отрывая угрюмого взгляда от красивого лица с жесткой маской высокомерия. «Великие тени!» Я действительно понял, кому попал в плен, и это отнюдь не вызывало успокоения. Шансы на побег стремительно катились к нулю.